Глава 13 Ваше Высочество, за что ты так слугу верного? Петр Андреевич опомнился и возопил во весь голос. Алексей мысленно хмыкнул. Обвинение, что он возвел на убийцу, тому требовалось отводить от себя немедленно, на отрез и сразу же. Слишком они тяжелы, могут раздавить. Царь не потерпит такого своевольства. Недаром румянцев почти не скрывает ехидство. «Какая порча! Какой яд! Я сам и слуга, питье все пробуем сами. А постель не меняли, потому что лекарь запретил. А вещи у меня на сохранении все лежат, сейчас принесут, и комнату проветрят от духа смертного. То лекарь учудил, по его советам все исполняли. Напрасно вы меня смертным боем били, в кровь, слугу верного. «Чего запричитал? Скажи, с Алексашкой у тебя никаких шашней не было?» «Разве с поклоном к нему не ходил?» «Да в жизни поверю, что про казнократ его тебе неведомо. Не верю я тебе, Петр Андреевич». «О том государю судить, а не тебе одному, царевич. Слугу батагами бить нещадно за нерадение и дух с него вышибить». «Розок достаточно, капитан», — отрезал Алексей, показывая, что здесь он в своем праве и не гвардейцу тут решать. «Слуга Токма один, а кому прибираться в Горенке?» «Девка Рябая придет, а Ваньку розгами сечь, ибо нерадение его твоей смертью обернуться могло царевич. Сечь и немедленно. Капрал, выполняй приказ. Разложить во дворе сего лодыря и лукавца и полсотни горячих всыпать, чтобы все зачесалось». Алексей не возражал. На слугу у него имелись планы, а теперь он ему будет должен. Как ни крути, забили бы гвардейцы его до смерти. А Румянцев продолжал распоряжаться, и все стремглав торопились выполнить его приказы. Даже Толстой, которого повели смывать следы воспитательной беседы, что доставило царевичу нескрываемое удовольствие. Спесь я ему немного сбил, и в мозгах неустройство определенное появилось. Теперь очень осторожным станет. Да, возненавидит меня сильнее, так он врагом и был. Под пытки подводил, сволочь старая. А так выводы сделает определенные. Одно хорошо. Пять лет мечтал кому-нибудь хлебало разбить в кровь и сопли. И вот оно, подвернулось счастье. Принесли ларец. В нем оказались бумаги, вроде как письма папеньки, печатка, какие-то три мешочка. Румянцев растопил воск, Алексей собственноручно запечатал письмо. Затем капитан достал кожаный футляр, в него вложили письмо и также опечатали ремешки. Письмо твое, царевич, немедленно будет отправлено царскому величеству с нарочным, под охраной. Во вражеские руки не попадет, будет вручено лично государю. Хорошо. Мундир мне, капитан. Лошадь заседлайте, только смирную. Проеду немного. И конвой надежный. Будет исполнено, ваше высочество». Румянцев поклонился и вышел из комнаты. Из приоткрытого преображенцем окна стал доноситься характерный свист прутьев, сопровождающийся истошными криками. Алексей подошел к окну, обогнув стол и посмотрел. Во дворе уже были установлены козлы с бревном, к последнему привязали полностью обнаженного слугу, что навалился на него грудью. Гвардеец стегал его связкой из нескольких прутьев, что оставляли на белой коже длинные красные следы, со временем ставшие кровавыми полосками. Через десяток резких и сильных ударов солдат отбросил прутья в сторону. Подбежавший мальчишка дал ему новый пучок розок. Экзекуция методично продолжилась с беспощадностью бездушного механизма. Обломав о спину очередную партию прутьев, гвардеец отошел в сторону. Ему на смену вышел драгун в синем мундире. От его ударов слуга завыл истошнее, задергался и вскоре встал на колени, мотая головой из стороны в сторону, надорвав горло в писк, а затем замолк, вися на связанных руках безвольной куклой. Алексей испытывал странное двойственное чувство. С одной стороны, ему не хотелось смотреть, зрелище вызывало отвращение, и он с трудом унял порыв открыть Насте окно и закричать, чтобы прекратили истязать человека. А с другой, ему понравилось зрелище, как мучается и извивается тварь, что присягнула ему служить верно и вероломно предала. Записывала его слова, сказанные в бреду, ведь слуга прекрасно понимал, что подводит под плаху, но вначале под жестокие пытки. Смотри, какой мерой меряют, такой и им отмеряют. Смотри, не отводи взгляда. Нельзя проявлять милости к тем, кто тебя за человека не считает, кто жаждал твоей погибели, желая за нее получить манящий завлекательным блеском 30 серебряных монет. Не помнишь плату за предательство? Она именно такая. Пусть и будет уплачена золотыми червонцами, дукатами, луйдорами, флоринами или дублонами по счету Иуды. Помни, предавший раз, предаст и второй. Их нужно беспощадно уничтожать, без всякой жалости давить. Но ведь царевич предал отца. «То настоящий царевич, а ты сам разве кого предавал? Вспомни, как ты жил, ты разве просил жалости?» Разве к тебе подошла хоть одна девчонка и предложила постирать белье, видя, как ты мучаешься одной рукой, помогая себе культей? Тебя хоть раз поцеловали или приласкали? Вспомни это, а ведь на каждом углу кричали, что человек человеку друг, товарищ и брат. Но люди должны стать добрее. Мир может изменяться, но человеческая натура неизменна. Слаб человек духом и подвержен искушению. Так что не ищи праведников там, где их просто быть не может». Алексей не понимал, откуда берутся эти мысли, что в яростной схватке схлестнулись в его мозгу. В нем словно жили два человека, которые вступили между собой в отчаянную борьбу. Один хотел закрыть глаза и убежать от творившихся вокруг жестокостей, а второй жаждал ответить суровостью на все те несправедливости, что обрушились на него. Возникло даже ощущение, что внутри души в борьбе сошлись два царевича, и в эту схватку вмешался он сам. И добрый парень, что мечтал стать учителем и ставший совсем другим, с обожжённым телом и душой, искалеченный телесно и морально инвалид. Потому закаменевшим лицом он смотрел, как Ивана облили колодезной водой, привели в сознание, поставили на ноги. Теперь два драгуна держали его за руки, не позволяя упасть, осек гвардеец безжалостно вкладывая всю силу. Спина несчастного предателя превратилась в огромное кровавое пятно, застывшее перед глазами Алексея. Но он продолжал смотреть до последнего момента, когда подсчет ударов закончился. Слугу отвязали от бревна, он свалился лицом в грязь. Драгуны подхватили его под руки и заволокли в баню. Дверь была открыта, из нее валили белые клубы пара. Царевич сглотнул. Вспомнил, как несколько часов тому назад он впервые в жизни ощутил там вкус хмельного девичьего поцелуя, а теперь там лежит эта окровавленная тушка, которую будут обмывать от крови. «Смотри, это не он, это ты. Такой же будешь истерзанный, и будешь жалобно скулить побитой собачонкой о пощаде, а отец твой будет тебя собственноручно пытать. А он умелец изрядный, на стрельцах руку набил» и жалости у него к тебе не будет ни крошки. А потом тебя, ослабевшего от многократных пыток, предавшего от невыносимой боли всех и вся, включая родную мать и дядю, не пожалеют. Нет, тебя придушат подушками. Ты будешь плакать, просить глоточек воздуха, хоть минуту жизни, но твоим убийцам совершенно чуждо чувство сострадания. Для них дороже золото и генеральские чины». Так что выбор только за тобой. Умирай в жестоких мучениях или борись за собственную жизнь. Яростно и беспощадно сражайся, сделав так, чтобы подохли все твои враги. Алексей стал задыхаться. У него возникло ощущение, что именно его сейчас душат подушками. Подкатила тошнота и его мучительно вырвало. Теряя сознание, он поймал последнюю судорожную мысль. А ведь я на лошадке так и не покатался. И навалилась темнота.